Глава двадцать вторая. «Война началась?» — шутит русалка, и все смеются. «Почти. Пока не началась. Но президент выступает по всем каналам. Да и во всем мире кипиш. Не принимает шутки Малина. Никто даже в свои покои не пошел. Так и попадали тушки персонажей на пол. Малина, подмигнув мне, положила руку Свена на грудь русалки. Через двадцать минут безопасность звонит, тело само развеется, напоминаю я. «Может, кто быстрее выйдет?» — хихикнула Малина и тоже вышла из игры. «Выхожу и я». Так и есть. На экране заставка с Кремлем. Тут же она исчезает, и начинается речь президента. Мать с отцом в обнимку сидят на диване и слушают. «Дорогие сограждане, хочу поздравить вас с выдающимся событием», — начал глава государства. «Вот уж никогда не подумал бы, что мой удар по башке копателя вызовет такую волну в стране, да что там в стране во всем мире». Речь президента целиком была посвящена контакту с расой Гвей. Событие мирового значения в бестиарии игры появился первый доступный монстр из другого ареала обитания. На экране его изображение взято из игры. «Именной монстр-копатель. Уровень 87» броня четыреста четыре очки жизни двенадцать тысяч пятьсот двадцать один стойкость двадцать два сила двести шесть выносливость триста двадцать пять ловкость шестьдесят восемь интеллект двадцать один навыки сто двадцать один мощная бронированная и выносливая зверюга с впечатляющим набором навыков но тупая и средней ловкости даже созерцание есть для накопления маны Спячка у меня, кстати, тоже есть. Очень приличный навык. Очки жизни восстанавливаются быстрее и бодрость повышается. Но информация по монстру не вся, у меня ее немного больше. Опять слушаю президента. Как известно, один земной год равен 1,07 вселенского года. Таким образом, лишний месяц, добавленный первым убийством монстра-соседей, даст нашей планете 670 часов форы. Мы в этот период можем заходить в их зону, а они в нашу нет. Конечно, это касается только игроков. Флора, фауны и НПС могут и сейчас путешествовать свободно. Но могло случиться и по-другому. Мы могли быть восстающих. Если посмотреть на остальных соседей землян, то выскочила заставка с цифрами» которые характеризует каждого известного соседа землян. А я продолжаю обдумывать ситуацию. Оказалось, то, что именно земляне убили первого именного монстра соседей расы Гвей, здорово поможет нам в будущем, форам в месяц это немало. А именно столько и получат все земляне. А мое поселение еще рядом с границей находится. Оно будет как бы не ценнее, чем город-миллионник. Мне бы так хотелось, во всяком случае. Отступление. Амстердам, Нидерланды. Штаб-квартира банка, контролирующего 470 миллиардов долларов. Высокий седой белый мужчина стоит по стойке смирно в своем личном кабинете. Перед ним более молодой, смуглый мужчина лет сорока. «Роберт, почему мы, черт возьми, до сих пор не у границы?» Голос сидящего звенел, как натянутая струна. «У нас в руках четыре камня основания. Один вам пришлось активировать, то есть было целых пять. Мы закрыли половину своей выданной ипотеки, сожгли все полученные средства до последнего цента. И ради чего...» «Том...» реал земной зоны это гигантский эллипс растянутый на семнадцать тысяч километров в одну сторону и двадцать девять тысяч в другую это и есть расстояние от центра до границ все основные города расположены в центре и камни обычно находят рядом с городами уверенно не сверяясь со шпаргалкой говорит управляющий банком а эти как их прыжки Вдруг оживился Том, директор попечительского совета, блеснув знаниями. «Когда магия открывает игроку случайный портал?» Роберт тяжело вздохнул и развел руками. «На границах, скорее всего, камней меньше. Можно было убить такую тварь во время прыжка, но кто прыгает? В основном бедные игроки, а они с именной хищной дрянью в одиночку не справятся». Он помолчал, затем продолжил уже жестче. Четыре наших отряда направляются к границе пешком. Насколько далеко успеет уйти за полгода неизвестно, но в двух из них потери уже перевалили за половину. Да, нам пришлось активировать одно поселение, но от него до границы пять тысяч триста километров. Сибирь финал речи президента. В соответствии с указом президента номер двести девяносто четыре. Присвоить звание Герой Труда Российской Федерации всем участникам этого события. Сформировать из бюджета денежный фонд для выкупа двух камней основания, одновременно формируя группы продвижения к границам земной зоны ответственности. Освободить от налогов на три земных года с момента основания поселения застава. Сидим дома, перевариваем. Первой очнулась мама. Слава! — Это ведь про твою заставу говорили. — Ну да, сознаюсь я. — Так это вы зверюгу завалили? — оживился да-то еще папа. — Нас много было, — застеснялся я. — Сейчас не об этом. — Получается, ты герой труда Российской Федерации? — перебила мама. — Получается. Улыбка сама расплывается на моей физиономии. — Звучит как тост, — оживился отец. — Мне в поселение надо, — отмазываюсь я и ныряю в игру. Там уже почти весь состав. Вижу, как русалка колотит слабым кулачком Свена, подозревая, что нашему танку совсем не больно, но он старательно кряхтит. — Лапал меня, когда я из игры вышла, — гневно пояснила русалка свой пыл. — Это малина его руку положила. — Осаживаю я девушку. — И кто тебе мешал из своих покоев выйти в реал? — Вот коза! Засопила милая, и засисюкала Свену. «Свенушка, прости, дуру, сильный я тебя!» «Слышали? Нам героя дали!» В игру заскочила возбужденная новостями Ирина. «Герой труда! Это звание рангом пониже героя!» Поправил болтик. «Дали вам, а мы в пролете. Я первый раз увидел гримасу недовольства на его лице. Видимо, очень хотел наш конторский орденов». «Так, внимание! Информация от правительства только что пришла», — просит список, всех, кто был в пати и убивал копателя, но остальным, кто хоть как-то был причастен, дадут орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени». Вопль радости был оглушительным, и 90% его мощности выдала только что появившаяся в общем зале малина. «Мне действительно пришел запрос на список участников от Портоса на почту владетеля» причем в формате правительственного письма. Также там были все ответы на мои вопросы. По ингредиентам предложено срочно прыгать с ними в Каштановку. Это русский игровой город, его глава-олигарх, близкий к президенту. Население его уже приличное, больше шестнадцати тысяч человек, а скоро будет больше ста тысяч. Весь город готовится к подъему уровня. «Воевода, возьми меня тоже с собой!» Травник смотрит умоляющий. Вы столько редкой флоры принесли. Хотя нет, не редкой, а вообще неизвестной. Половину растений я даже опознать не могу. Точно, мы же еще растений разных набрали. Машу рукой ему и химози Идем к порталу. Портал Каштановки открыт, и вскоре нас встречает в портальном зале три человека, среди которых замечен Портос. Они тепло поздравляют нас с наградами, сетуя, что мне пока удружить звезду героя не может. «Ведь я скрываю свое имя». И «Имя я не скрываю, мог бы и фамилии не скрывать, она распространенная, но полностью раскрыться, пока не готов, о чем и сообщаю Портосу». «В городе один портал, и тот не сильно загружен. Идем пешком в лабораторию, и я с любопытством оглядываю внутренний двор большого храмового комплекса. Когда-то здесь активировали поселение типа «собор». Главы нет, он редко в игре бывает. Дела, вернее, бизнес в реале. Зато есть градоуправитель, НПС с ником Слоник. И первый визит к нему. Пара приветственных слов с обеих сторон, и нам вручили подарок. Большой кристалл горного хрусталя, размером со спичечный коробок. Отчего я поморщился, ведь для подарка я ничего захватить не догадался. Впрочем, это я не догадался. Сумка для инвентаря химозы и вмещала почти 200 килограммов стужки копателя в том числе и его клыки. «Можно подарить клык, их 33 штуки, а кристалл мне отлично подойдет для прижигания срезов, у меня такой есть, но раз в 30 меньше по площади», — шепчет мне алхимик. Дарю клык, видя удивленные глаза Партоса, и мы проходим в лабораторию. «Выкупим весь лут, за любую валюту», — мимоходом шепчет он мне на ухо. «Посмотрим», — говорю свою коронную фразу я. «В лабе города меня ожидает еще один сюрприз. Главный алхимик там тоже НПС космического 312 уровня». «Где ваши сокровища?» — с долей скепсиса спокойным голосом произносит мэтр алхимии по имени Мудрёный. «Бля, кто им имена давал? Ребенок, что ли?» Но когда Химоза стал извлекать лут, Скепсис в глазах НПС сменился любопытством. «Со мной еще травник. Есть кто ему в помощь?» — спрашиваю я у Портоса. «Аранжерея у нас тут нет, а травник приличный есть. Проездом. Сейчас все организую», — обещает Портос, и действительно через минуту моего травника уводят из лаборатории. «Значит так...» У это вообще не алхимический элемент, это оружейнику на кинжал отдайте, — говорит минут через двадцать мудреный. И правда, с чего мы решили, что это колхимику Он и похож на кинжал, или небольшой меч, только гнется и не острый. — А вот зерно ярости, очень ценный реагент, я у вас его куплю, — важно сообщает обнаглевший в край НПС. — Для чего он? В чем его ценность? Спокойно пропуская наглый пассаж о покупке, я попутно, выбивая локтем воздух из химозы, тоже рвущегося пояснить за продажу. «Насчет покупки будем обсуждать», — нервно успокаивает меня Партос. «Вам, прислым, он не нужен, а нам, местным жителям, он дает еще одну жизнь. Мы ведь не игрушечные создания, как вы» которых мироздание печатает в любых количествах. Нас, местных жителей, мало, и жизнь у нас одна, — с пафосом произносит матерый НПС, открывая свое видение на реинкарнацию игроков. Да и не сделает никто вам это зелье, кроме меня. Вернее, таких мало. Что стоит изготовить такое зелье? Почем его можно продать? И сколько порций выйдет из трех зелин? «Три. Всего три порции. Цена?» «Скажем, одно зелье из этих трех — мое», — задумчиво говорит НПС. «Не подходит. Что-то надо добавить, и очень ценное. Категорически отвергаю я». «У вас нет выбора. Через день другое зерно испортится, даже в инвентарной сумке», — усмехается НПС. «А знаешь...» «Цена только что увеличилась. Два зелья из трех я заберу». «Херов, как дров», — в ярости отвечаю я. «Мы уходим. Спасибо за помощь». «И вам не жалко, что такая ценность пропадет? Это дополнительная жизнь для любого местного жителя», — пытается донести до меня очевидное мудрёный. «Вы можете спасти три жизни». «Я похож на местного? Срал я на вашей жизни!» Говорю я и прячу зерна в свой пояс. Можно было и химозе отдать, но поближе положишь — подальше возьмешь. Ваш талант харизма увеличил свой уровень, текущий уровень — четыре. Ваш навык запугивания достиг четвертого уровня, плюс два новых. Радует меня информер, показывая, что я на верном пути.